Иван да Марья Десятая неделя после Пасхи, купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь-трава. В озера, на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи, уходят они из подвод озерных и хоронятся в деревьях. И зовут их тогда древянницами. Это присказка. А сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья В избёнке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нём дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, Начнут булькать да ухать в камышиных заводях, Захлюпают по воде словно вальками И выкатят из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак тины обмотан. Увидишь, прячься! «Под воду утянет!» Строго брат Иван наказывал сестре Марье. «Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты не ногой, Песни не пой над озерной водой, Сиди смирно, тихо, как мыши сидят!» «Слушаю, братец!» Говорит Марья. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела. «Где ты, месяц золотой?» Ходит месяц над водой. Глыбка озеро взглянул. В темных водах утонул. И вдруг стукнуло в ставню. Кто тут? Выйдь к нам, выйдь к нам. Говорят заставни тонкие голоса. Выбежала мария и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки. Кружатся, смеются, играют. Сплеснула мария ладонями. Куда тут? Обступили ее мавки. Венок надели. К нам, к нам, в хоровод.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 Когда ты с меня лыки драл, Говаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко. А нельзя тебя от водяного уйти? Нужно. Найти нужно полынь траву, На зыбком месте, мне в лицо бросить. И Ч -ч -ч -ч -ч -ч. только сказала, Подхватили сами лапти, Понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, Летят лапти над землей, Поднимаются, И вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, Подумал он и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по туче. Ни куста рядом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток. Красная шапочка. «Зачем сюда пришел?» Заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?» «Я за полынь травою!» Поклонился Иван. «Дам тебе полынь траву!»